Мы доезжаем до Агаю и в Толидо сворачиваем на шоссе 90, так что теперь мчимся по подбрюшью озера Эри, плоскому, как алюминиевая фольга, отсвечивающая в ночи. Встреченный знак-указатель, Эдем, воспринимается как злая ирония. Он заставляет съехать с федерального шоссе и остановить машину в дальнем конце парковочной площадки перед закусочной красный лобстер, чтобы полчасика поспать. Хотя из нас двоих только у Брайан откидывается назад на спинку сиденья и закрывает глаза. Пока она всхрапывает и свистит носом, пробираясь сквозь тяжелый сон нездорового человека, я листаю анатомию меланхолии Бёртона, вожу пальцем по страницам, даю им свободно перелистываться, пока книга не открывается на закладке, про которую я и не знал, что она там торчит. Это старая фотография. Углы ее закручены. Белые поля превратились от времени в желтые. Мое фото. Вернее, это сначала я принимаю изображение на снимке за себя самого. Но в следующую секунду мне становится ясно, что это мой отец. Единственное его фото, которое у меня имеется. Я знаю это, потому что давно уже уверился, что уничтожил все остальные. От шока. При осознании того, насколько мы с ним похожи, у меня перехватывает дыхание, и я борюсь с удушьем, точно так же, как спящая женщина рядом со мной. На фото отец должно быть в том же возрасте, что и я сейчас. Именно тогда он ушел в лес с ружьем Мосберг 12-го калибра, полученным в подарок от его отца. Засунул ствол себе в рот, достаточно глубоко, чтобы другой рукой. дотянуться до спускового крючка, потянул за него и выстрелил. На этом снимке, сделанном всего за несколько недель до несчастного случая с моим братцем, выражение его лица мне может показаться довольным. Он улыбается такой, смутной улыбкой не совсем проспавшегося папаши, которого жена оторвала от работы и усадила вот тут в удобное кресло перед камином, чтобы сфотографировать и потом заказать. Такой вот портрет кормильца семьи в самом расцвете сил. Но более пристальный взгляд помогает выявить недостаточность и тщетность стараний обоих. И фотографа, и объекта съемки. Остекленевшие, безжизненные глаза, изображенного на снимке человека. Опущенные плечи, руки, сложенные в расслабленной позе. Этакий незаметный мужчина, на котором не задержится взгляд. чьи почти отчаянные грусти, печаль видны в деталях, от темных полукружий под глазами до красных от псориаза кулаков. Я подумываю, не открыть ли мне дверцу и не дать ли этой фотографии слететь на бетон площадки, когда вдруг замечаю подчеркнутые строки на странице, которую она отмечала в качестве закладки. «Дьявол — есть дух, который обладает возможностями и средствами», дабы смешиваться и общаться с нашим духом, иной раз ловко и незаметно, иной раз грубо и внезапно, дабы возбуждать в сердцах наших дьявольские мысли. Он оскорбляет и унижает нас меланхолией, дабы безраздельно властвовать над нами, помыкать нами, особливо при посредстве фантазий, нарушающих душевное равновесие. Почему отмечен именно этот отрывок? Не помню, чтобы он имел какое-то особое отношение к моим исследованиям. и Я никогда не цитировал его в своих лекциях. Но, вероятно, он все же почему-то обратил на себя мое внимание. И я заложил это место единственной фотографией своего отца, чтобы отметить его, хотя за многие годы ни разу не обратился к нему снова. Это, видимо, что-то вроде предвидения. Именно так и должно быть. Я прочитал эти слова, меланхолия, фантазии, нарушающие душевное равновесие, дьявол, и послал сообщение самому себе в будущее. Сообщение, смысла которого в то время еще не понимал. Я, правда, понял, узнал своего отца в диагнозе, поставленном Бёртоном как человека достаточно многообещающего, обещающего, одаренного больше удачливостью, чем другие, но тем не менее... Разрушившего самого себя Ставшего свидетелем гибели собственного ребенка И в конечном итоге дошедшего до самоубийства И откуда только Роберт Бертон все это узнал Этот ученый-схоласт, затворник Удалившийся в монастырь дитя первых лет 17 века И вот вам ответ Вероятно, оттуда же, откуда я сам так много теперь знаю об этом Я тоже ученый-затворник пусть и живущий четыре столетия спустя из личного опыта моя подруга кашляет и просыпается я засовываю фотографию в книгу и захлопываю ее хочешь я поведу спрашивает Элейн, замечая мой затуманенный взгляд нет отдыхай пока отвечаю я заводя мотор мустанга я сам буду вести до самого конца не могу утверждать что брайан Вспомнила о преследователе, но сам я точно вернулся к размышлениям о нем. Ни один из нас не упоминал его, это точно. Полагаю, это просто не имело никакого смысла. Элейн спасла мне жизнь, проделав то, что всего несколько дней назад могло бы показаться совершенно невозможным. Она выбралась из постели, разбуженная звуками, которые производил наш противник, возясь дверным замком, и нашла единственный предмет, Который номер в мотеле мог предложить в качестве оружия, после чего спряталась за углом возле двери, надеясь, что преследователь ее не заметит, когда эту дверь откроет. И потом, когда он достал нож, она сделала то, что сделала. Трудно понять, каким грузом это действие легло на сердце моей коллеги. Возможно, она беспокоится о том, кого они пошлют теперь в погоню за нами. Или, возможно, какие сам я. лишь просчитывает, как мало времени осталось в нашем распоряжении. Границу с Канадой мы пересекаем уже в темноте, рядом с Ниагарским водопадом. По настоянию, Брайан, мы паркуем машину, предпринимаем двухминутную прогулку к берегу реки и смотрим на водопад, облокотившись на перила ограждения. Смотрим на огромную и гладкую массу широченной реки, рушащуюся во взрывающееся облако тумана, когда серая, уходящая вниз водная стена приобретает на наших глазах скорее свойство всепроникающего дыма, нежели воды. «Это как мы сами, не правда ли?» — говорит Элейн, глядя в провал. «Падаем вместе с водой, забравшись в бочку. Если не считать того, что бочки у нас нет...» «Подруга берет меня за руку. Что бы мы ни нашли, куда бы мы ни ехали...» Я готова ко всему, — говорит она. Это не безрассудство, нет, это ясность. Ты всегда ясно мыслишь. Я не о мыслях, я обо всем остальном. Значит, мы оба такие. Не совсем. У тебя есть Тес. Да, если не считать того, что Тес сейчас нет со мной. Она единственная, что для меня ясно и понятно. Я притягиваю Брайан к себе. И ты тоже. Когда туман... пробирается нам под одежду и начинает студить кожу, мы идем обратно к мустангу и снова выбираемся на шоссе. Дальше мы едем вдоль западного берега озера Онтарио через виноградники и персиковые сады на этом полуострове, а потом въезжаем в усиливающуюся тесноту маленьких городков и промышленных центров перед Торонто. Беглый взгляд на его башни и снова поворот на север, Новые пригороды, которые выглядят старыми и растилающиеся вокруг сельскохозяйственные угодья. Через пару часов многополосное шоссе сжимается до непонятной дороги, пробирающиеся сквозь заросшие лесом изгибы и повороты с внезапно появляющимися нависшими над ней скалистыми отрогами. Мы уже проехали озеро Мускока с их многомиллионными летними курортными заведениями, И частными площадками для гольфа, и направляемся теперь к более мелким и более дешевым озерам, лежащим дальше. Вскоре мы проходим один за другим тысячи и тысячи изгибов и поворотов дороги, тянущиеся теперь через ненаселенные места. Перед нами лишь лента черного асфальта, тонкой нитью пронизывающая бесконечный лес, где нет иного выбора, кроме как двигаться вперед или возвращаться назад. что в нашем случае означает отсутствие вообще какого бы то ни было выбора. Уже наступает рассвет, когда мы съезжаем на обочину, и я вылезаю из машины, после чего на онемевших от долгого сиденья ногах иду к стальным воротам, открывающим проезд к горелому озеру. Хотя слово «проезд» здесь вряд ли годится, это просто нерасчищенная тропа сквозь густой кустарник. Колеса на ней буксуют и оставляют глубокие колеи в земле, а ветви деревьев, как дрожащие руки, тянутся над узкой погалиной. Под плотной сенью деревьев так темно, что вокруг нас словно зеленая ночь. «Далеко еще?» — спрашивает моя спутница, когда я возвращаюсь к машине. — С полмили, может, чуть больше. Элейн наклоняется ко мне. Сперва я думаю, что она хочет что-то прошептать мне на ухо. но вместо этого она целует меня, целует по-настоящему, в губы, жарко. «Пришло время увидеть то, что он хочет, чтобы мы увидели», — шепчет она. За последние несколько часов кожа еще больше натянулась у нее на щеках и на подбородке. Вот они, потерянные фунты веса, несмотря на постоянную подпитку чизбургерами и молочно-ванильными коктейлями. Но она по-прежнему здесь, рядом. Сама сущность, Элейн Брайан, все, что от нее осталось, смотрит мне прямо в глаза. «Я...» Пытаюсь я что-то ответить и замолкаю. «Я тебе это уже говорила, я все уже знаю», произносит моя подруга. Она выпрямляется на своем сидении и смотрит в тень, отбрасываемую лесом. «А теперь... поехали!» Глава двадцать вторая Мустанг выезжает с обочины, и нас мгновенно проглатывает густая зелень. Я помню, как проезжал здесь, сидя на заднем сиденье отцовского универсала Пьюик, этого отделанного внутри деревянными панелями монстра, который умел ловко пробираться сквозь потоки грязи и переезжать через довольно крупные камни, раскачиваясь на своих отличных древних рессорах. Мустанг, в отличие от него, дает нам прочувствовать любой ухап или рытвину и заставляет волноваться при каждой пробуксовке колес. В конце концов, мы все же прорываемся сквозь последний заслон кустарника, и перед нами открывается вид на старый домик калманов не то чтобы он действительно был нашим, и не то чтобы это был действительно домик. Это маленькое строение с обшитыми алюминиевыми листами стенами. с парочкой косых окошек, закрытых задернутыми шторами, по одному с каждой стороны от передней двери. Нечто вроде домишки, поспешно сооруженного из стандартного набора деталей, каких полно в любом пригороде любого промышленного города. Но в данном случае заброшенный в лес на севере провинции Онтарио, словно перенесенный сюда смерчем и давным-давно здесь забытый. Мы выбираемся из машины. и с минуту стоим, прислонившись к ней, вдыхая удивительно холодный воздух и поджимая ноги. Других автомобильных следов в засыпанном опавшими листьями дворе не видно. Никаких признаков того, что здесь кто-то бывал в последние неделе, а может быть даже дольше. — И что теперь будем делать? — спрашивает Убрайн. Осмотримся, надо полагать. — А что мы ищем? — Не имеет значения, оно само нас найдет. Передняя сетчатая дверь висит на одной нижней петле и раскачивается при порывах ветра, издавая ржавый скрип. Я обнаруживаю, что уже иду к ней, но не имею четкого и определенного намерения открыть вторую дверь позади сетки. Однако именно это я и пытаюсь сделать. Поворачиваю ручку и надавливаю на эту вторую плечом на тот случай, если она просто застряла в дверном проеме. Заперта. Говорю я. «А задняя дверь здесь имеется?» — откликается Элейн. «Она, наверное, тоже заперта. Так давай поглядим!» Я иду следом за подругой, за уголы вокруг дома, и перед нами внезапно открывается река. Она находится в семидесяти ярдах вниз по заросшему деревцами склону, с волнующейся под ветром травой. Течение кажется более сильным, чем я помню. В середине реки закручиваются водовороты, а вдоль берега проплывают отломанные ветки. Неширокая и переправы, футов тридцать поперек. Но я не собираюсь и пробовать по ней пройти. Вообще не уверен, что хоть кто-то хоть когда-либо ею пользовался. На противоположном берегу лес, искореженные и сухие деревья. «Ты прав», — возвещает Убрайн, останавливаясь слева от меня. и, постукивая по панели задней двери, почерневшей от плесени, заперто накрепко. Невдалеке от того места, где я остановился, на земле валяется булыжник размером с футбольный мяч. Я поднимаю его обеими руками и подхожу к Элейн. «Придется ее просто взломать», — говорю я, — «и бью камнем по ручке, сбивая ее». Дверь распахивается примерно на фут. Моя спутница входит первой, раздвигает шторы на окнах и впускает внутрь немного света. Пробует включить лампу, но электричества нет. Заглядывает в ванную, которая, как я помню, расположена сразу за углом коридора, ведущего в кухню. И все это еще до того, как я делаю первый шаг внутрь. Выглядит знакомо, не правда ли? Поворачивается ко мне моя коллега. Да, я был ребенком. Когда приезжал сюда в последний раз, отвечаю я, ты не ответил на мой вопрос. Все смотрится по-другому, все детали, но да, все знакомое. Так почему ты не заходишь внутрь? Потому что это пахнет прошлым. По-моему, тут просто скверно пахнет. Точно. Я все же захожу внутрь, и там действительно скверно пахнет. Сырым, гнилым деревом. сосновыми иголками, но все это вместе взятое затмевает какой-то другой тухлый и гнилостный запах, словно когда-то жившее здесь создание попало в ловушку или отравилось, сидя под досками пола или за панелями стены. Гнусный сюрприз для нынешних владельцев, когда бы те не вздумали сюда вернуться, если они вообще собираются это сделать. И эти кухонные стены бирюзового цвета. Исходного цвета потери. «Я выйду наружу», — говорит Убрайан, проходя мимо меня. «Выглядит она еще более больной, чем раньше». «С тобой все в порядке?» «Просто вдруг стало трудно дышать?» «Понятно, здесь отвратно воняет». «Не только внутри, снаружи тоже». Элейн хватает меня обеими руками за запястье. «Какое-то это неправильное место, Дэвид!» Оно всегда таким было. Я чуть не произношу это вслух. Прежде чем я успеваю помочь ей, подруга выпускает мои руки и, шаркая подошвами, выходит через заднюю дверь. Я слышу, как она пару раз глубоко вздыхает, остановившись на террасе и упершись руками в колени.